Покрытое серебристое испаренное лобовое стекло автомобиля, казалось, превратилось в киноэкран, на котором перед Уолтом предстала череда изуродованных трупов. Вес Далберг, Тил Портер. Он сомкнул веки, но покойники все еще стояли у него перед глазами. — Окей, окей, согласен. 110 фунтов вполне достаточно для существа, предназначенного для убийств. Ну вот, Ярбек и создала породу бабуинов, которые вырастают до больших размеров. Затем она стала работать над спермой и яйцеклеткой этих гигантских приматов, убирая некоторые гены и добавляя новые. Уолт сказал... Тот же самый метод, как и в случае с умной собакой. В принципе, да, но не совсем. Ярбек хотела, чтобы у ее творения была мощная, страшная челюсть, как у немецкой овчарки или у шакала, чтобы в его пасти помещалось как можно больше зубов. Сами зубы должны быть длиннее, острее и более изогнутыми по форме, что привело бы к изменению формы головы бабуина, и его лицевой часть. Череп необходимо было увеличить в любом случае, чтобы туда поместился больший по размеру мозг. Ярбек, в отличие от Веттерби, не была ограничена физическими рамками. Наоборот, чем страшнее, чем чужероднее получилось бы создаваемое ею существо, тем лучше, поскольку оно предназначалось не только для преследования и убийства, но и чтобы наводить ужас на противника. Несмотря на жару и духоту, царившие в салоне автомашины, Уолт Гейнс почувствовал холод внизу живота, как будто наглотался ледяных кубиков. А Ярбек и другие они... «Никогда не задумывались об аморальности всего этого. Они читали когда-нибудь «Остров доктора Мора»?» «Лем, ты обязан предать это дело гласность, и я тоже». «Так вопрос не стоит», — сказал Лем. «Идея о том, что существуют добрые и злые знания, это, строго говоря, религиозная точка зрения». Действия людей могут быть моральными и аморальными, а знания нельзя классифицировать таким способом. Для ученого, для любого образованного человека, все знания морально нейтральны. «Все верно, но я, черт возьми, говорю о применении знаний. В случае с Ярбек оно не было нейтральным». Сидя на веранде по выходным и попивая пиво «Корона», они любили рассуждать на такие темы. Философы с заднего двора, любители пива, наслаждающиеся собственной мудростью. Иногда моральные дилеммы, которые они обсуждали, вставали перед ними в полицейской практике, но такой явной связи между их спорами и работой, как сейчас, Уолт припомнить не мог. Применение знаний — часть процесса познания, — сказал Лем. Ученый должен внедрять свои открытия, чтобы знать, куда они его могут завести. Моральная ответственность лежит на тех, кто выводит технологию за пределы лабораторий и использует ее в аморальных целях. — И ты веришь в эту брехню? Лем помолчал с минуту. — Думаю, что верю. Мне кажется, если бы мы привлекали к ответственности ученых за последствия, к которым могут привести их исследования, они, во-первых, отказались бы работать, а, во-вторых, всякий прогресс вообще бы остановился. Мы так бы и жили в пещерах. Олд достал чистый платок из кармана и промокнул лицо, давая себе минуту на размышления. Жара и духота уже не беспокоили его. — но от одной мысли о смертоносной твари, шныряющей сейчас по графству Ориндж, подкатился с него градом. Ему хотелось известить весь мир о том, что что-то невиданное и опасное бесконтрольно бродит по земле. Поступил он так, Олд сыграл бы на руку новым лудитам, незамедлившим начать общественную истерию, в попытке положить конец исследованиям подобного рода. Но ведь именно с помощью таких исследований создали сорта кукурузы и пшеницы, которые можно выращивать на бедных и засушливых почвах, и в результате на земле стало меньше голодных, а много лет назад был получен вирус, способный производить дешевый инсулин в виде побочного продукта. Если поведать миру, Об ужасном творении доктора Ярбека можно, наверное, спасти несколько жизней, но одновременно существует риск, что прекращение генетических исследований повлечет за собой гибель тысяч людей в дальней перспективе. — Черт бы все побрал, — сказал Олт. — На белое и черное тут не разделишь. — Это и делает нашу жизнь интереснее, — заметил Лем. Волд кисло улыбнулся. — Слишком уж она интересная стала в последнее время. — Окей, я согласен, что в этом расследовании нужно попридержать языки. Кроме того, если придать его гласности, то завтра в здешних местах будут бродить тысячи дураков-добровольцев, которые либо погибнут от зубов этой твари, либо по ошибке перестреляют друг друга. — Это точно. Но мои сотрудники могут держать это дело в секрете. Лем начал рассказывать ему о сотне морских пехотинцев, переодетых в гражданскую одежду, оснащенных самым современным снаряжением и в отдельных случаях сопровождаемых собаками и щейками, которые продолжали прочесывать холмы. Людей привлечено к расследованию больше, чем нужно. Делается все возможное. Ты не должен вмешиваться олт нахмурился. — Хорошо. — Но хочу иметь полную информацию о ходе поисков. — Договорились? — кивнул Лем. — У меня есть еще вопросы. Например, почему его зовут Аутсайдер? Видишь ли, собака первая из всех подопытных животных проявила необычные умственные способности. А эта тварь уже потом... Эксперименты имели успех только в этих двух случаях. Сначала они звали его чужой, но потом им показалось, что аутсайдер подходит ему больше, поскольку он не представлял из себя усовершенствованный вариант ни одной Божьей твари, а является чем-то совершенно посторонним существом со стороны. И оно знало о своем статусе аутсайдера. Очень хорошо знал. А почему они? Не назвали его просто бабуином, потому что оно... Он уже больше не похож на бабуина. Ты вообще ничего подобного не видел, разве что в ночном кошмаре? Волту не понравилось выражение лица его темнокожего друга, и он решил не расспрашивать подробно о наружности аутсайдера. Возможно, ему не следовало это знать. Вместо этого Уолт поинтересовался, а как насчет Хадстонов, Ветерби и Ярбеков, что стоит за всеми этими смертями? Мы не знаем, кто конкретно нажимал на спусковой крючок, но утверждаем, преступник нанят советами. Убит еще один человек из Банудайна, который находился на отдыхе в Акапулько. олд вот ощутил невидимый барьер, перейдя который он оказывался в еще более сложном мире. — Советы? — Ты сказал, советы? они-то как оказались втянутыми в это дело? — Ну, пока нам неизвестно, какими именно сведениями о проекте Франциска они располагают, — сказал Лем. Но, очевидная информация у советов есть. Ясно, что в Банадане у них был агент, который сообщал им о том, как идут дела. Когда собака, а затем аутсайдер, убежали из лаборатории, советы узнали об этом. Решили воспользоваться неразберихой и причинить нам побольше неприятностей. Советы организовали убийство всех ведущих специалистов Ярбек, Ветерби, Хайнса и Хадстона, не работал в Банодайне, мы считаем, они занимались этим по двум причинам. Во-первых, чтобы остановить проект «Франциск», а во-вторых, затруднить нам поимку аутсайдера. А как ее можно затруднить? Тяжесть ответственности за это дело, казалось, вдавила Лема в сиденье машины. Он сказал, устранив Хадсона, Хейнса и особенно Веттерби и ярбк Советы лишили нас возможности понять, каким образом думают аутсайдер и собака. Только эти люди знали, куда могли направиться животные после побега и как их можно поймать. — А ты уверен, что это дело рук совет? Лем вздохнул. — Не совсем. Я занимаюсь поимкой собаки и аутсайдера. А поиск советских агентов осуществивших убийство, поджог и перехват информации, возложен на другую команду. К сожалению, Советы, кажется, наняли людей, не принадлежащих к их агентурной сети, поэтому мы не представляем, откуда начинать поиск. Эта часть расследования практически стоит на месте. А пожар в Банадайне? Определенно поджог. В огне пропала вся бумажная и компьютерная документация по проекту «Франциск». Разумеется, существовали запасные диски в другом месте, но каким-то образом информация, записанная на них, оказалась стертой. Опять советы? Наверное. Таким образом уничтожены как руководители проекта, так и вся документация, и нам приходится только гадать, как работают мозги у собаки и аутсайдера, и как можно осуществить их поимку. Волт замотал головой. Никогда не думал, что окажусь на стороне русских. Но мне по душе их идея остановить проект. Не думай только, что они такие благородные. Я слышал, у них на Украине разрабатывается аналогичный проект. И у меня нет сомнения, что наши люди там делают то же самое, что их люди здесь. В любом случае, советом хотелось бы, чтобы аутсайдер оказался в каком-нибудь мирном пригороде, и располосовал там несколько домохозяек и маленьких ребятишек. Когда такое случится пару-тройку раз, этот проект уж точно обернется против нас. Услышав про маленьких ребятишек, Уолт содрогнулся. — А такое может случиться? — Надеемся, что нет. Аутсайдер агрессивен, как сто чертей его так запрограммировали, и испытывает особую ненависть к своим создателям. Этого Ярбек не ожидала и предполагала исправить в последующих поколениях. Аутсайдер получает высшее наслаждение от уничтожения людей. Но он умен и знает, что каждое убийство приближает нас к его поимке. Поэтому зверюга попытается сдержать свою ярость. Большую часть времени он будет проводить вдали от людей, передвигаясь в основном по ночам. Иногда, правда, из любопытства он может забрести в жилые кварталы в восточном районе округа. — К Кишинам аутсайдер уже забрел. — Ну да. Только я думаю, что он пришел туда не с целью убить кого-то. Простое любопытство. Чудовище не хочет, чтобы его поймали прежде, чем оно выполнит свою главную задачу. — Какую? — Найти и убить собаку. Уолт удивился, а что ему далась эта собака? Мы точно не знаем, ответил Лем, но в Банадайне он выказывал особую ненависть к ней еще большую, чем к людям. Когда Ярбек общалась с аутсайдером с помощью специально разработанной знаковой системы, он несколько раз выражал желание убить и у... изуродовать ретривера, но не объяснял почему. И ты думаешь, что сейчас аутсайдер. — Идет по следу? — Да. Собака первой убежала из лаборатории. Это установлено следствием, и ее побег буквально взбесил аутсайдера. Его держали в специальном помещении в лаборатории Ярвок, и все там внутри — спальной принадлежности, учебные пособия, игрушки — было разнесено в клочья. Сообразив, что ретривер может навсегда оказаться за пределами его досягаемости, аутсайдер пошевелил мозгами и нашел способ убежать. Но собаке, наверное, удалось оторваться. Между аутсайдером и псом существует необъяснимая связь на психическом уровне. Мы не знаем, насколько она сильна, но предполагаем, что они инстинктивно чувствуют друг друга на значительном расстоянии. Это своего рода шестое чувство, явившееся побочным эффектом экспериментов, проведенных в Этерби и Ярбик. Правда, это всего лишь предположение. Нельзя сказать наверняка. Нам так мало известно, что ощущаешь себя полным дерьмом. В течение нескольких мгновений собеседники хранили молчание. Душная теснота автомашины уже не была такой неприятной. Там снаружи подстерегало столько опасностей, что влажный салон казался безопасным и уютным местом, настоящим раем. Несмотря на боязнь ответов, которые он может получить на свои вопросы, Уол, тем не менее, сказал, «В Банадайне строгий режим секретности. Туда трудно проникнуть, но и выйти оттуда, вероятно, непросто. Однако и собаке, и аутсайдеру это удалось. Да? И, конечно, никто не мог подумать, что это окажется возможным. Значит, они в действительности умнее, чем предполагали их создатели? — Да. — В случае с собакой. Если она разумнее, это значит... Но собака не агрессивна. Лем встретился глазами с Уолтом. — А если аутсайдер умнее? — Если его интеллект почти такой же, как у человека... Тогда поймать его будет очень сложно. — Почти такой же или такой же? — Нет, этого не может быть. — Или даже умнее, — сказал Уолт. — Нет, невозможно. — Невозможно? — Нет. — Ты это точно знаешь? Лем вздохнул устало, потер глаза и промолчал. Он не собирался снова врать своему лучшему другу.